Глава десятая У Эстеллы болели глаза. Она разглядывала набросок, прикрепленный к стене кабинета баронессы, почти целый час, пытаясь его улучшить. Баронесса была здесь же, сидела за рабочим столом, выискивая недостаток за недостатком. Всякий раз Эстелла делала набросок лучше и прикрепляла его к стене для сравнения. Ее не огорчала критика. Она помогала ей расти как дизайнеру, И хотя баронесса ей не то чтобы нравилась, стала определенно уважала ее мнение. Так что она смирилась с ее комментариями и резкими замечаниями. В этом есть что-то отталкивающее, изрекла баронесса, глядя на последний вариант. А я склонна доверять своему чутью. Стала быстро сделала новый набросок и прикрепила его к стене. Я подумала, почему бы не сделать силуэт прилегающим предложила она. «О, ты подумала, неужели?» Холка ответила баронесса. Эстелла кивнула на новый набросок. Со временем она стала вести себя с баронессой более уверенно, но ей никогда не хватало смелости перечить ей. До этого момента. «Я думаю, так лучше», — подтвердила она, настаивая на своем. На мгновение в комнате повисло напряженное молчание, и Эстелла прикусила губу, Но затем, к ее удивлению и удовольствию, баронесса кивнула. «Вообще-то ты права», — согласилась она. Говоря это, баронесса повернулась в кресле, и солнечный луч, пробившийся сквозь световой люк, осветил изящное ожерелье, которое она надела сегодня. Стала негромко ахнула. Это было ожерелье ее мамы. То самое, которое она потеряла в ту ужасную ночь, много лет назад. Прежде Эстелла его не видела. Оно было спрятано под шарфом, элегантно драпирующим шею баронессы. Но вот оно здесь сверкнуло перед лицом Эстеллы и к горлу подкатила тошнота. «Откуда оно у баронессы?» — подумала Эстелла, пытаясь усмирить дрожь в руках. «Ваше ожерелье!» — проговорила Эстелла неровным голосом. Баронесса взяла тонкий ломтик огурца с тарелки перед собой, не заметив перемены в лице Эстеллы и ее ошарашенного взгляда. «Семейная реликвия», — ответила она небрежно. «С ним связана занятная история. Одна из служанок его украла». «Нет, не может быть!» Слова слетели с языка Эстеллы прежде, чем она смогла себя остановить. Подняв взгляд, баронесса холодно уставилась на Эстеллу одно дело стоять на своем, когда они обсуждают рабочие моменты, но никто не смеет говорить с ней в таком дерзком тоне. Придя в себя, Эстелла почтительно улыбнулась баронессе, но мысли продолжали лихорадочно носиться в ее голове. «Как она не соотнесла одно с другим раньше?» «Баронесса! Ее благодетельница!» «И женщина, на вечер которой они с мамой явились без приглашения много лет назад» хозяйка трех крупных далматинцев. Это один и тот же человек. Эстелла была ребенком, и та ночь была омрачена таким горем, что она, по всей видимости, выбросила из головы внешность той женщины. Но сейчас воспоминания обрушились на нее с невиданной силой. Женщина на лестнице, одетая, как Мария Антуанетта, которая безучастно смотрела, как мать Эстеллы, летит с обрыва. Собачий лай — и беззвучный крик девочки. Эстелла заставила себя вернуться в настоящий момент. «Извините, я хотела сказать, что это звучит просто невероятно. Она работала на вас!» — продолжила Эстелла, надеясь, что ее объяснение прозвучало убедительно. По всей видимости, да, потому что баронесса кивнула. «Когда-то», — сказала она, — «много лет назад. Украла его у меня и оказалась достаточно глупа, чтобы заявиться сюда снова, после чего погибла, сорвавшись с обрыва. «Какая трагедия!» — слабо пробормотала Эстелла. В горлу подступил комок. «Как баронесса может говорить о смерти ее матери так буднично?» «Это случилось во время моего зимнего бала, и ее смерть сильно подпортила мне веселье». Баронесса потянулась и зевнула. «Ну, хватит об этом. Время для моего девятиминутного послеобеденного сна. Не забудь меня разбудить». Стелла кивнула. «Обязательно», — пролепетала она, глядя на баронессу во все глаза. Ей пришлось приложить неимоверное усилие, чтобы не подойти к женщине и не ударить ее по самодовольному лицу. Смерть матери и сломанная жизнь самой Эстеллы для баронессы лишь досадное неудобство, испортившее ей вечеринку — Глубоко вдохнув, Эстелла усмирила свой гнев. «Прошлое не изменить, но она может попытаться получить ответы на вопросы, которыми она без конца задавалась все эти годы». «Так кем вам приходилась та женщина?» — спросила Эстелла, пытаясь говорить, как ни в чем не бывало. «Неважно», — ответила баронесса, направляясь к Тахте. «Это история о том, как мне повезло». У нее был ребенок, уникальный, как снежинка, и все такое. Банальный случай вымогательства. Эстелла стиснула зубы. Все было совсем не так. Может, она просто любила своего ребенка. Судя по всему, у нее был только один человек, о котором она должна была заботиться, и эту задачу она с треском провалила. Съязвила баронесса. Ее слова прозвучали для Эстеллы как пощечина. Мама любила ее и жертвовала для нее всем, а баронесса говорит о ней так, словно та была мусором. Не подозревая о кипящем в груди Эстеллы возмущении, баронесса улеглась на тахте и положила огуречные кружочки на глаза. В следующее мгновение она уже мирно посапывала. Эстелла смотрела на нее, не отрывая взгляда от ожерелья. Оно было так близко, стоило только потянуться за ним, Вдруг она услышала голоса, доносившиеся из коридора. Они становились все ближе. В следующее мгновение в кабинет вошли Джеффри и Роджер, следом за ними — два изможденных помощника с прекрасным платьем на руках. Последними вошли телохранители. Джон держал дорожную шкатулку с украшениями баронессы. Заметив Эстеллу, он смерил ее недобрым взглядом. «Баронесса!» — произнес Роджер негромко — у нас встреча в реце». Пробормотав пару ругательств себе под нос, баронесса неохотно поднялась на тахте. Ее девятиминутный сон составил меньше пяти минут, а значит, она будет еще невыносимей, чем обычно. Встав, баронесса не произнесла ни слова, пока две перепуганные служанки возились, одевая ее. Облачённая, наконец, в платье со свежей прической на голове, Баронесса жестом приказала поднести ей шкатулку. Заглянув внутрь, она подцепила новое ожерелье и сняла то, что уже было на шее. Я стала пристально смотрела на украшение матери, которое баронесса бесцеремонно бросила в шкатулку. Джон проследил за ее взглядом. Его глаза слегка округлились, но не от того, что он ее в чем-то заподозрил. Скорее он о чем-то догадался. Шкатулка захлопнулась. В следующее мгновение баронесса гордо прошагала из кабинета. Свита последовала за ней. Стелла смотрела, как они уходят. Ее ноги словно приросли к полу. Она так долго пыталась произвести впечатление на баронессу. Она вложила все свои мечты и чаяния в работу на эту женщину. А та оказалась чудовищем. Чудовищем, которому было все равно, что мама Эстеллы умерла, а маленький ребенок остался сиротой чудовищем, которого заботила только собственная персона и какая-то дурацкая вечеринка. Разбитая мечта Эстеллы была на вкус как пепел. «Ну и что мне теперь делать?» — подумала она с тяжелым сердцем. Эстелла не была готова вернуться в берлогу, но и оставаться в мастерской было невыносимо всякий раз при виде имени баронессы на очередном наряде, наброске на стене или документе в корзине ей становилось дурно. Эстелла сгребла свои вещи в охапку и вышла на улицу. Она бесцельно брела по дороге, словно в тумане. Она просто позволила своим ногам нести себя, а сама мысленно вернулась к той темной ночи, которая навсегда изменила ее жизнь. Она так давно о ней не думала, Но сейчас воспоминание было столь отчетливым, словно трагедия произошла совсем недавно. Мама и баронесса разговаривают. Собаки лают. А затем мамы больше нет. Она погибла, упав с утёса. Воды у его подножия навсегда поглотили её. Это страшное событие наложило отпечаток на жизнь Стеллы. Ей пришлось жить по законам улиц. А с тем временем прохлаждалась в своем роскошном особняке, посещала лучшие вечера и создавала фантастические наряды. Словом, делала все, чтобы ее имя стало синонимом высокой моды. Какая несправедливость! Вздохнув, Эстелла подняла глаза и увидела, что ноги принесли ее к Ридженс-парку. Казалось, фонтан мерцал в ярком свете луны. Она подошла к ближайшей скамейке, села на твердую поверхность и зарылась лицом в ладони. Почувствовав на себе чей-то взгляд, Эстела подняла глаза. К своему удивлению, она увидела Джаспера и Хороса. Они стояли перед ней. Джаспер выглядел встревоженным, а Хорос... ну, он выглядел как Хорос. «Говорил же!» — произнес Хорос самодовольно. «Где еще быть?» Стала пожала плечами. Он прав. Но для чего они ее искали? Она посмотрела на небо в сумерках и вспомнила. Они собирались провернуть одно дельце этим вечером в театральном квартале. Она и не заметила, что уже поздно. Как вдруг ее глаза наполнились слезами, а изо рта вырвался стремительный поток слов. «Она назвала мою маму воровкой», — сообщила Эстелла. «И сказала, мать из нее получилась никудышная». Джаспер тряхнул головой, пытаясь разобрать, что говорит Эстелла и о ком она ведет речь. Затем его глаза округлились, когда он сообразил, что к чему. «Баронесса знала твою маму?» Эстелла кивнула. Поднимаясь на ноги, она вытерла ладони о пол рубашки, беря себя в руки. «Оказывается, это на ее вечер мы приехали тогда, много лет назад», — объяснила она. Мама на нее когда-то работала. Я обронила ожерелье, убегая. Видимо, она его нашла. Когда эти слова прозвучали, сложившаяся ситуация стала еще реальнее и еще ужаснее. Но кроме того, они придали Эстелле решимости сделать то, что она сочла обязательным в то же мгновение, когда увидела ожерелье. Выбора нет. Я его верну. Вернешь? повторил Джаспер. То есть? украду, закончила за него Эстелла. Именно это она и собиралась сделать. Баронессе не достанется единственная вещь, которая осталась от мамы. Я могла бы попросить отдать его мне, но она ужасный человек, так что скорее всего и думать об этом нечего. К тому же, украсть его будет куда веселее. Она улыбнулась. Хорас согласно кивнул. Наконец-то! радостно воскликнул он. «Вот в чем вся соль!» «У нее море украшений», — поведала Эстелла Хоросу. «Можешь забрать все. Ни в чем себе не отказывай. После этого дела мы сможем уйти на покой». Джаспер пожал плечами. Он не хотел, чтобы это дело стало последним. Его вполне устраивала такая жизнь. «Но море украшений — это всегда хорошо», — согласился он. Хорос воспринял затею с большим энтузиазмом. Звучит правокласно, сказал он, выпячивая пузо. А мне такое по нраву. Обхватив этих двоих, которые за годы стали ее новой семьей, стала стиснула их в объятиях. Да, они не приходились ей кровными родственниками, но они, они заботились всегда. И скоро они помогут забрать то, что принадлежит ей по праву. Осталось только придумать план.